Глава 8. У меня есть несколько секунд. Не обращая внимания на боль, рванул к выходу, но добежать до него мне не удалось. Неведомая сила снова швырнула меня. И я, отлетев в сторону, врезался в каменную стену гнезда, при этом не так удачно, как это было в прошлые разы. Из лёгких разом выбило весь воздух, плюс я наверняка сломал несколько рёбер. В очередной раз поднявшись, сплюнул кровью и улыбнулся. Давно я не был так близок к смерти, подумал я, вставая в боевую стойку. Свойство крысиного рукава работало на полную, повышая адреналин в моём организме до максимума, что позволяло мне игнорировать боль, а также пробуждало во мне боевой азарт. Давай, Крикнул я патриарху, но он не спешил нападать, решив снова погрузиться в чёрный туман, полностью скрывающий его от моих глаз. Вот же трос. Я сам сделал шаг вперёд в его направлении, и буквально в следующую секунду из всполоха чёрного дыма вылетела коса. Безнадёжно. Я не успею, пронеслось в моей голове мысль, как вдруг оружие патриарха во что-то врезалось. И в воздух взлетел сноп тёмно-зелёных искр. Сумира я сделал шаг назад и опустился на одно колено. Сумира жаловка отвела косу паука в сторону и неуловимой тенью поднырнула под него. У него там защита, хотел предупредить её, но сознание начало медленно затухать. Эмит, Эмит, с тобой всё в порядке? Ко мне подбежала обеспокоенная Ирен. Эмет. Её слова доносились до меня словно через толщу воды. Меч. Из последних сил я отдал ей двуручник, вытирая перчаткой кровь, которая обильно сочилась у меня изо рта. «Ха я сплюнул её, чтобы не захлебнуться, и сразу же поморщился от острой боли в рёбрах. Адреналин и действия безудержной ярости начали исходить на нет. открывает для меня целый спектр приятных ощущений. Надеюсь, они победят. Стоять на одном колене больше не было сил, и упав вперёд, я провалился в великое забытье. Интересно, в следующем мире мне опять придётся начинать всё заново. Очнулся я от ужасной боли в области рёбер, попытался сделать вдох, но у меня не получилось. А ещё голова. Голова болела так, что я не мог сосредоточиться ни на одной своей мысли. Девушки. Эта мысль пробилась сквозь океан боли. Я резко поднял корпус, что снова отозвалось не самыми приятными ощущениями, но мне было плевать. Огляделся по сторонам. Я точно всё ещё в гнезде матриарха, но где девушки? И вдруг, сквозь пелену, до меня донеслись звуки боя. Они до сих пор сражаются с ним. Бездна. Я призвал великий демонический арсенал и взял в руки щит. Ледяная погибель лежала рядом. Взяв её во вторую руку, упёрся топором в землю и принял вертикальное положение. Какого? Авудиенная, я просто не мог поверить. Девушки сражались друг с другом, причём с таким неистовством, что каждый удар, нанесённый ими, мог быть смертельным. Но почему? Твари, выругался я, сразу поняв, в чём дело. Несмотря на магическое истощение, всё же нашёл в себе силы и использовал кровавую хватку. Найти мутриарха тоже оказалось делом несложным. Сдохни, Приизнёс я и направив на неё руку, сжал кулак. Может быть, она здоровой, мне бы и не удалось использовать это активируемое свойство, но будучи ослабленной несколькими оглушающими рёвами плюс раны от кислотного копья. В общем, её сердце лопнуло, а я снова упал на землю и отключился. Надеюсь, они не успели друг друга сильно ранить или что ещё хуже. по убивать друг дружку. Он прочнулся. Послышался радостный голос рядом. Я открыл глаза и увидел заплаканное лицо Ли, которая сидела рядом. Эммет. Надо мной тут же навис Лэн. Ты как? Паршиво, честно ответил я. Помогите мне сесть, попросил девушек, и они выполнили мою просьбу. Я оглядел их пристальным взглядом и спросил: "Все живы?" "Да", ответила Лия. "Но Калантрель в тяжёлом состоянии", добавила она, и я увидел, что та лежит рядом со мной. "Раны мы, конечно, обработали и забинтовали, но она очень серьёзная. Не знаю, сколько протянет", добавила Лия, и я опустил глаза. "Извини, это я её так Виновата произнесла Ирен. Я не знаю, что на меня нашло, я на нас всех. Присоединилась к разговору Сумира, которая выглядела лучше всех. Чего уж там говорить? На ней не было ни единой царапины, что, в принципе, неудивительно, учитывая её боевые навыки. Я вообще удивлён, что она всех не порешила. Видимо, в моём взгляде всё читалось. Поэтому Сумира произнесла: Я успела выпить зелье, которое ты дал, поэтому твари, что захватили наш разум, имели надо мной не полный контроль. По возможности я старалась не допустить смертельных ударов и поскорее вырубить остальных, но девчонки оказались сильнее, чем я думала, и вот итог. Она кивнула на Калантриэль. Зелье лечения И мы обработали раны, остальное влили в рот. Второе досталось тебе, ответила Лия. Ясно. Я призвал демонический арсенал и с помощью него, сняв кольчугу, протянул её Ирен. Надень те на калантриэль, сказал ей, и та послушно выполнила мою просьбу. В гнезде повисла неуютная тишина. У меня есть предложение. Первой её нарушила Сумира. Я могу вернуться в поселение и купить ещё зелий. Я видела их в местной лавке. И... Нет, это опасно, перебил я. Во всяком случае, одной. Остальные будут меня тормозить, ответила Сумира. Безобид. Она посмотрела на Лию и Эрен. Мне хватит пары дней, чтобы добраться до поселения и вернуться обратно. Эмит, мы должны её спасти. произнесла Сумира, глядя мне в глаза. Я задумался. В принципе, предложение было здравым, и только ей такое под силу. Хорошо, в итоге решился я. Но будь очень осторожна. Разумеется, ответила Сумира. Вернусь так быстро, как только смогу. Держи. Я протянул ей мешочек с оставшимися деньгами. Это всё, что у меня есть. И мои бери. В руках Эрен тоже появился кошелёк. Трать всё не жалея, произнесла она, явно чувствуя за собой вину в случившемся. Всё же это она и её ранила. Держи. Лия последовала нашему примеру, и её мешочек был куда увесистее наших. Если будет возможность, возьми ещё зелье регенерации магической энергии, добавила она. Я только сейчас заметила у неё тёмные круги под глазами, болезненный цвет кожи, да и вела она себя как-то странно. Хорошо. Взяв все наши деньги, Сумира бросила взгляд на Калантриэль. Всё, я пошла, произнесла она и молниеносной тенью бросилась в сторону выхода из гнезда. Я внимательно посмотрел на девушек. Сэрен тоже было что-то не так. Что случилось? Почему вы выглядите так, будто бы из вас все жизненные соки высосали? спросил я напарниц. А буквально в следующую секунду Ирена отвернулась, и её начало тошнить. Магическое истощение, ответила Лия. Как только мы сюда попали, у меня сразу начала кружиться голова, а затем она вдруг замолчала и закрыла рот ладонью, явно сдерживая рвотные позывы. Но как? Вы же в последнее время не использовали какие-либо мощные техники, задумчиво произнёс я. Мы склоняемся к тому, что это матриарх, ответила Ирен. Как только у меня начала кружиться голова, так у меня сразу же руки зачесались схватиться за клинок и вонзить его в кого-нибудь, произнесла она и гневно повернула голову в сторону стены, где валялась матриарх этого логова. Хм, интересно. Получается, что эта твари может контролировать других, если они магически истощены? Интересно. А если источником дара является дух или выносливость, как у воинских техник? И есть ли у неё способы вытягивать из своих жертв магическую энергию и так далее? Мне ещё больше захотелось поскорее превратить матриарха в духовную руду. Но в состоянии, в котором я находился, сделать это было нереально. Грустно себе признаться, но я и на ногах-то едва стоял. Держите. Я вынул оставшуюся вяленую рыбу из живой реки и поровну разделил её между собой и девушками. Это должно помочь, хотя бы немного. Спасибо, практически хором ответили Лия и Эрен. И вот ещё. Я достал из магического хранилища бутылку вина. От этого станет хотя бы немного полегче, добавил я, глядя, как загорелись глаза Эрен. Она с радостью приняла бутылку и откупорив пробку зубами, сделала несколько глотков. И правда, лучше. Улыбнулась Эрен и протянула ей Олия, но те отказалась. Как хочешь. Она пожала плечами и сделала ещё несколько глотков, попутно заедая вино рыбой. Только не напивайся, не забывай, где мы находимся, сказал я ей. Обычно я с парочки таких утра начинаю, усмехнулась она, но всё же послушалась меня и поставила бутылку на землю. Я огляделся по сторонам. Тело матриарха так и манило меня к себе, но я точно знал, что в таком состоянии просто не смогу превратить её в духовную руду. И от этого на душе, если она, конечно, у меня была, становилось очень грустно. Я тяжело вздохнул, понимая, что мне нужен отдых, причём нормальный. А мы ведь даже к нашей главной миссии не приступили, подумал я. Я, облокатившийся на холодный камень гнезда, закрыл глаза. "Эммет, всё в порядке? Рядом со мной сила Ирен." "Вроде того", пожал я плечами. "Если это так, конечно, можно назвать". Я кивнул в сторону Калантриэль, которая так и не пришла в себя, несмотря на эффект регенерирующей кольчуги. "Надеюсь, с ней всё будет хорошо. Всё с ней будет нормально. Она сильная", произнесла Ирен. "Надеюсь". Ответил я, придав голосу уверенности, которой у меня на самом деле не было. "Я тоже верю, что Калантриэль выкорабкается", произнесла Лия. "Нужно просто подождать". Я кивнул ей, но отвечать ничего не стал. "И вообще, поспи, Эмет, тебе нужно отдохнуть", добавила Лия, смерив меня обеспокоенным взглядом. А ведь она права. Хорошо. Но если вдруг услышите какие-то посторонние звуки, сразу же меня будите. Поняли? Я посмотрел на них. Обязательно. Хорошо, кивнула Ирен. Ладно, согласился Лия. Отлично. Я взял с земли бутылку и сделал из неё несколько больших глотков, после чего, морщась от боли, устроился на земле и закрыл глаза. Даже несмотря на сломанные рёбра и боль, которую они причиняли, стоило мне сомкнуть веки, как сознание тут же провалилось в глубокий сон. Мой организм был истощён как ментально, так и магически и физически, поэтому не было ничего удивительного, что я просто вырубился. Надеюсь, пока сплю, со мной и девчонками ничего не случится. Ведь даже у Невизения должен быть предел.